«Можно не благодарить, верно? Мне не нужна ваша благодарность. Намного больше я нуждаюсь в вашем мнении. Я слышал, что авантюристы существуют для того, чтобы защищать народ. Следовательно, они не хотят вмешиваться в войны и поддерживают нейтралитет в отношении всех стран, верно? Именно так, Ваше Величество. Честно говоря, когда Ваше Величество объявил этот город своим, у нас не было никакого желания оказывать сопротивление». И все же человек по имени Мамон пошел против меня. Айнзак огорченно крякнул. Ну, нет смысла усложнять себе жизнь. Айнс продолжил говорить, кроме того, нужно подстраховать Мамона. А я не намерен углубляться в этот вопрос. В конце концов, мы с ним теперь в каком-то смысле сотрудничаем. Да, можно сказать, наше сотрудничество – одна из причин, по которой мне удается править этим городом мирно. Казалось, Айнзак был готов возразить, но Айнс проигнорировал это и продолжил говорить. Он подошел к сути дела. Он должен переманить Айнзака на свою сторону и заставить его захотеть помочь колдовскому королевству по доброй воле. Айнс припомнил разнообразные жалобы, полученные им в роли Мамона. Услышав ваши слова, у меня появился вопрос. Вы так уверенно произнесли, что искатели приключений существуют, чтобы защищать народ. Вот только кого вы подразумеваете под народом? Могу я узнать, что вы имеете в виду?» Айнзак выглядел озадаченным. Другими словами, охватывает ли понятие народ всех гуманоидов, или же только людей? Подпадает ли под определение народ эльфы, полуэльфы и другие виды, живущие в гармонии с людьми? «Да, и они, разумеется, тоже. Раз так, я озадачен. Насколько мне известно, в Империи эльфы живут на положении рабов, не так ли? В таком случае, можно ли утверждать, что они находятся под защитой? Они же не нарушали законов Империи, верно?» Айнзак опустил голову, после чего снова взглянул Айнзу в лицо. «Но я руковожу лишь гильдией Искателей Приключений Королевства». Так что мне неоткуда знать, что на этот счет думают в имперской гильдии». «Что, собрались увильнуть от ответа?» Аньзак широко раскрыл глаза, у них явственно полыхнул гнев. «Вы насмехаетесь надо мной, Ваше Величество?» «Насмехаюсь? Разве это не правда?» «Спрошу еще раз. Вы пытаетесь увильнуть от ответа, спрятавшись за расплывчатыми словами?» Аньзак опустил глаза. «Все так, как вы говорите». «Вы утверждаете, что защищаете эльфов и полуэльфов, но на самом деле ничего для них не делаете. Почему?» Аньзак попытался объясниться, отталкиваясь от позиции, что ему не ясны намерения гильдии искателей приключений в Империи. «Мы пусть и являемся гильдией искателей приключений, не можем полностью избежать государственного влияния. Хоть мы и с гордостью заявляем, что стоим выше местных правил, но все же стараемся соблюдать законы, Мы – вооруженная организация. Станет опасно, если такие силы, как наши, обратят оружие против народа. Я полагаю, что глава гильдии в империи думает точно так же. К этому я и веду. Раз вы обязаны соблюдать законы страны, то не должно быть никаких проблем войти в состав этой же страны. Так почему же вам это не нравится? И империя, и королевство давно зарятся на нашу силу, Ведь лишь искатели приключений вроде нас могут бороться с могучими монстрами, поэтому до сих пор никто не выдвигал нам непомерных требований. Однако в отношении вашего величества мы не можем быть уверены, если мы подчинимся вам, есть шанс, что наша сила может быть направлена против народа. Итак, вы сопротивляетесь полному подчинению стране, потому что боитесь оказаться использованы против обычных людей, я прав? «Совершенно верно, Ваше Величество. Мы не хотим подавлять бунты или участвовать в войнах. Это сделает нас соучастниками многих убийств». Айнс не удержался от улыбки, ведь все это он уже знал. Но, конечно, произносить это вслух не стоит. «Присядьте. Я намерен поделиться с вами своими планами на будущее». Айнзу пришлось повторить свое приглашение, прежде чем Айнзак наконец подчинился из страха перед ним. Айнс начал свои объяснения. «Я рассматриваю возможность использования искателей приключений на более значимых работах. Я хочу, чтобы искатели приключений исследовали неизвестные и весь окружающий нас мир». Айнс чувствовал, что впервые Айнзак смотрит прямо на него. Например, есть участок дикой местности на юге между Теократией и Святым Королевством. Но знаете ли вы подробные данные ландшафта и какие разновидности монстров живут там?» «Нет, потому что там много поселений полулюдей. Гильдия авантюристов королевства посылала людей в тот регион, но ни один не возвратился в целости. Поэтому мы почти ничего не знаем об этом». «Или, например, на юго-западе находится горный хребет, служащий естественным барьером между нами и теократией. Вы что-нибудь знаете о том районе?» «Нет, мы не имеем никакой точной информации об этом регионе». «Разве вы не стыдитесь этого невежества?» Нет, возможно, с точки зрения авантюриста это неизбежно. В конце концов, вы организация, которая защищает людей. Таким образом, нет никакой потребности знать о местах, которые не населяют люди. Но ведь есть шанс, что там произрастают лекарственные травы, способные спасти многие жизни. От этой провокации губы Айнзака превратились в тонкую линию. Принял гильдию авантюристов под свою опеку, я планирую заполнить все белые пятна на карте. Не будет ли лучше доверить эту задачу кому-нибудь из окружения вашего величества? Не глупите. Я слышал, что вы раньше были искателем приключений, Айнзак. Так что позвольте мне спросить вас снова. Когда вы думаете о слове «искатель приключений», взвешивайте его в уме. Кажется ли вам, что эти люди существуют лишь за тем, чтобы бороться с монстрами? До того, как я узнал приключенцев поближе, я верил, что это люди, познающие неизведанные. Айнзак прикусил губу так сильно, что казалось, вот-вот пойдет кровь. «Мы должны защищать людей. Здесь в этом нет нужды. В колдовском королевстве я буду защищать людей, как их правитель. Учитывая резкое падение числа запросов, вы должны были в состоянии понять, что я в силах это сделать, не так ли?» Айнзак ответил утвердительно, страдальческим голосом, больше всего напоминающим стон. «Тогда что вы сделаете затем?» Вы переедете в королевство или в империю, чтобы защищать людей там? Это звучит так, как сделал бы наемный специалист по охоте на монстров. Тут Айнс сделал паузу. Следующий шаг должен быть убедительным. Он должен приложить всю силу своего ума к тому, что скажет дальше. Ранее вы сказали, что лучше доверить это моим подчиненным. С определенной точки зрения это хорошее решение. Действительно, мои подчиненные преуспевают в убийстве врагов. Однако многие из них вызывают серьезные сомнения в том, что смогут построить хорошие взаимоотношения с существами, которых встретят в этом неизведанном мире. Это позор для меня. Поэтому я хочу использовать искателей приключений. Реакция притихшего Айнзака его интересовала. Но Айнс еще не закончил. Ну, поскольку это очень опасная работа, то я, разумеется, окажу приключенцам полную поддержку. И для этого мне необходимо взять гильдию Искателей Приключений под свое начало, разве нет? Вам достаточно просто нанять нас. Понятно. Значит, вы уверены в своих силах. Что ж, мне по душе ваша храбрость. О чем вы, ваше величество? Открывать новые земли значит подвергаться постоянному риску недружественных контактов с иными народами, Вы не думаете, что в таком случае колдовское королевство просто отречется от вас? Кроме того, в случае возникновения подобных проблем, гильдии искателей приключений придется разрешать их в одиночку, не так ли? Раз вы настаиваете на своей независимости, то этого и следует ожидать, верно? В таком случае, наш с вами контракт ни к чему не обяжет колдовское королевство. Айнзак хранил молчание. Вот что значит действовать независимо, не подчиняясь государственной власти, не так ли? И если проблема вырастет до международного уровня, вам придется иметь с ней дело в одиночку. Я не прав? Конечно же вы правы, ваше величество. Аньзак глубоко кивнул, показывая, что понял. Каждое ваше слово истинно. Именно. Но в таком случае ценные приключенцы, профессионалы, обладающие особыми навыками, быстро иссякнут. Людям нужно долгое время, чтобы вырасти и обучиться. Так что гибель талантливой личности – огромная потеря. Именно поэтому я желаю получить в свое распоряжение контингент приключенцев. Они получат мою полную поддержку, а в обмен на это займутся выполнением моих приказов. Это поистине привлекательное предложение. Однако есть один момент, который я хотел бы прояснить. После того, как мы откроем новые земли, Значит ли это, что мы станем войском вторжения колдовского королевства?